Глава 48. Мы с Камилой, так звали нашу новую сестру, в один миг растолкали Свету, а потом попытались разбудить Тирго, и это оказалось непросто. Наши тычки он не чувствовал, хотя мы в полном отчаянии хорошенько отпинали ему бока. Наши вопли игнорировал, хотя мы орали прямо в ушную щель. И я даже видела, как вибрирует от наших криков барабанная перепонка. Тем временем солнце поднималось все выше и выше. Я ничего не говорила сестрам, но с каждым мгновением тревога нарастала. Я все чаще поглядывала на небо, боясь увидеть над ними распахнутые крылья драконов, изувечивших вчера Камилу. «Вот они обрадуются», — мрачно думала я. Вместо одной чистокровной человечки им теперь достанется три. Но они и сами быстро обо всем догадались. Расстроенная Камила не сводила взгляда с макушек деревьев, из-за которых могли появиться ее вчерашние знакомцы. Свет охмурилась, прикусывая губу до крови. А я никак не могла придумать, как достучаться до спящего Тирго. Даже рискнула подпалить ему магией нос — Но дракон так и не проснулся. «Что будем делать?» Первая не выдержала света, устала падая рядом с Тирго и прижимаясь спиной к теплой спине дракона. Камила умоляюще смотрела на меня. «Не знаю». Я плюхнулась рядом со Светой и прикрыла глаза. «Попробую связаться с Витто. Но, скорее всего, он тоже спит. Он вчера тоже выложился больше, чем было ему под силу. Хорошо. — кивнула Света. А потом, как будто бы решившись на что-то, обратилась к Камиле. — А ты можешь, снова используя магию, перетащить нас домой? — Нет, — вместо новой сестры ответила я. — Не сможет. Любые пространственные перемещения возможны только во время движения. Если нет движения, то и магия Камилы бессильна. — Угу, — буркнула Света и замолчала. а я смогла, наконец-то, настроиться на связь со своим драконом. Ну, как смогла? Я же не знаю, как это лучше делать. Поэтому представила, что мой дракон стоит передо мной. И мысленно покричала в пустоту, призывая Витто. Но ответа так и не дождалась. «Краса!» — шепот Камилы прервал неудачный сеанс связи. «А что у меня за магия?» Света мне ничего не объяснила. Сказала, что ты лучше во всем этом разбираешься. «У тебя пространственная магия», — отозвалась я, непроизвольно радуясь, что можно с чистой совестью прервать бесполезное занятие. Витто меня не слышал. То ли я кричала недостаточно громко или неправильно, то ли он спал так же крепко, как Тирго. «Ты можешь перемещаться в пространстве». Поэтому вчера Витто не смог донести тебя до дома. Ты была так сильно напугана, что твоя магия заставляла его бесполезно махать крыльями над этой полянкой. Пространственное. Это что-то вроде телекинеза? Я не знаю, что такое телекинез. Незнакомое слово далось мне с трудом. Но я все таки выговорила его без ошибок. «Думаю, да», — вместо меня ответила Света. «Твоя магия — это что-то вроде телекинеза». Камила кивнула и на мгновение задумалась. А потом я почувствовала, как моя попа повисла в воздухе. Я ахнуть не успела, как снова оказалась на земле. Правда, не совсем в том месте, где сидела до этого. «Что это было?» — Удивленно уставилась на довольно улыбающуюся Камилу. «Телекинез», — с готовностью ответила она. и пояснила. «Так называют перемещение предметов силой мысли, ну или силой магии». «Но твоя магия в другом. Ты способна телепортировать предметы из одной точки пространства в другую. Только для этого, как я уже говорила, нужно двигаться, а не сидеть на месте», попыталась я объяснить Камиле глубину ее заблуждения. «И только потом сообразила», что только что сама ощутила на себе этот самый телекинез. «Но я же не знала, что так нельзя», — пожала плечами Камила. «Но я сначала потренировалась на камне и только потом переместила тебя. Вот, смотри». Она протянула руку в сторону небольшого из человеческую голову белого камня, лежавшего на краю круглой полянки. И я увидела, как камень задрожал, слегка приподнявшись, перелетел на пару локтей в сторону и мягко опустился на траву. «Но ты права в том, что я не могу таким образом передвинуть камень достаточно далеко. Не знаю почему». «Потому что это невозможно», пробормотала я. «Пространственная магия сворачивает пространство, и ты движешься быстрее или медленнее, если пространство разворачивается. Но для этого... Надо обязательно задать направление движения. Ведь если ты стоишь на месте, то как ни сворачивай, не разворачивай пространство вокруг себя, ничего не произойдет. Ты все равно останешься на том же месте. А телекинеза у вас выходит? Нет, удивилась Камила. Нет, отчаянно воскликнула я. И тут же еще раз метнув взгляд на камень, добавила, вернее. «Его не было, пока ты не попала в наш мир». «Я не нарочно. она взглянула на меня виновато. «Я знаю», — пробормотала я, пытаясь уложить в голове, что видела собственными глазами. «Раньше я думала, что за магические способности моих сестер, если бы они не были чистокровными человечками, дрались бы эльфы и гномы. Но за мага, способного сделать телекинез», бились бы даже драконы. Камила, Света, молчавшая с самого начала разговора, вдруг подняла голову и взглянула на нашу новую сестру. А ты можешь сдвинуть с места дракона? Вместо ответа Камила уставилась на спящего тиргу. И я увидела, как огромная туша дрогнула и переместилась. Ненамного, всего на локоть, но «Это же невозможно!» У меня даже голова закружилась. «Кажется, я придумала, как нам вернуться домой», — торжественно провозгласила Света. Теперь мы обе уставились на нее. Я даже не пыталась угадать, что именно пришло в голову сестре. У меня в голове мысли вообще двигались с жутким скрипом и воем. Как ржавая калитка в драконьем замке. которая разделяла публичную и приватную часть огромного сада, и через которую я иногда сбегала из Дворца Повелителя Драконов и гуляла по городу. Я была слишком мала, чтобы опасаться драконов, и страшно гордилась своей самостоятельностью ровно до тех пор, пока не узнала, что Рарго каждый раз тайком следовал за мной. «И что ты придумала?» заинтересовалась Камила. «Ты можешь сначала использовать телекинез, чтобы сдвинуть спящего дракона с места», мотнула головой света, словно показывая, как все будет происходить. «А потом свернуть пространство, как говорила краса. Ведь неподвижный дракон в этот момент будет двигаться, а значит, твоя магия должна перенести нас туда, куда нужно». Я на мгновение представила, как все это будет происходить. Фактически, на одно тело придется приложить два потока магии одновременно. Это все равно, что я, к примеру, захочу зажечь свечу, чтобы она горела еле-еле, и спалить ее. Или, Саша, выкопать яму и насыпать гору земли на одно и то же место. Или, Влада, заставить воду из одного ручья двигаться в двух направлениях. Надо попробовать, — улыбнулась камила и протянула руку к белому камню, который уже участвовал в ее опытах. У тебя ничего не выйдет, покачала я головой. Ни один маг не может направить на один предмет два разных потока магии, они будут мешать друг другу. Тем временем камень, подчиняясь воле камилы, приподнялся и поплыл в воздухе. А потом внезапно исчез и появился, На другом конце поляны. Это все равно, что Света попытается омолодить и состарить кого-то одновременно, закончила я шепотом, обалдела уставившись на перемещенный камень. А что тут сложного? удивленно спросила Света. И ближайший куст крапивы внезапно вздрогнул. Половина листьев мгновенно высохли и упали на землю сухой травой. а вторая половина резко съежилась, превратившись в молодые, едва проклюнувшиеся листочки. «Вот, пожалуйста». Мне захотелось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон. Я прокашлялась, освобождая горло от засохшего от шока дыхания, и просипела. «Ну, тогда, может, у нас и получится. Но сначала я дам Камиле доступ за периметр».